«Ладно, ступай и ужинать, и поцелуй от меня Долорес». Херб не хотел выходить из роли джон Уэйна. «Я поумаю об этом, я пелую от тебя, братец!» «Красиво говорите, братец!» Морд почувствовал такую ужас, что с губ едва не сорвался крик. Те же слова. Тот же монотонный гнусавый выговор, шутер, каким-то образом подсоединился к его телефонной линии. И теперь с кем бы он не разговаривал, он разговаривал с Джоном Шутером. Херб Крикмор. Это был еще просто один его псевдоним. «Алло, Морд, куда ты пропал?» Он закрыл глаза. Теперь Херб говорил своим голосом. Но вождение прошло. Это опять был Херб. И до этого это был тоже он. Просто он стал говорить слова, которые... Которые что? Еще одно совпадение...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 Разве когда-нибудь он присваивал себе чужое произведение? Впервые с тех пор, как Шутер появился с своей рукописью на пороге его дома, Морд всерьез задался этим вопросом. Во многих лицензиях его упрекали в том, что произведения его не оригинальны, что он широко использует уже существующие сюжеты.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 Это навело его на мысль, что вместо ужина лучше, пожалуй, хорошо выпить. И он уже допивал второй стакан риски из содовой, когда вновь зазвонил телефон. Он приблизился к нему, осторожно, внезапно пожалев о том, что не завел себе автоответчика. Одно неоспоримое достоинство у автоответчика все-таки есть. Он позволяет контролировать входящие звонки, отделяя друзей от недругов. Он стоял у телефона в нерешительности и думал о том, как ему не нравится звук которые издают современные аппараты. Было время, когда они в самом деле звонили ровным, серебристым, веселым звоном. Теперь они хрипло улюлюкают, и звук их похож на начинающуюся мигрень. Ну, что? Ты так и собираешься стоять здесь, или все-таки возьмешь трубку? Я не хочу снова с ним разговаривать. Он пугает меня и приводит в бешенство. Я даже не знаю, какое из этих чувств мне больше не нравится. А может быть, это не он? А может быть, он. Две эти мысли вращались, сменяя друг друга. У него в голове и слушать их было еще более невыносимо, чем верещание телефона. Поэтому он все-таки поднял трубку и буркнул неприветливое «Алло!». Но это оказался самый безопасный из всех собеседников, которых он мог ожидать. Грег Кастерс. Грег стал расспрашивать про пожар, и морт уже привыкший к этим вопросам, отвечал на них без запинки Ему пришло в голову, что рассказывать об этом все равно, что объяснять чью-то внезапную смерть. Постоянное повторение одних и тех же известных фактов помогает преодолеть шок. «Послушай, морт сегодня вечером я наконец поймал Тома Гринклиффа», — сказал Грег. И морт подумал, что в голосе его есть что-то смешное, какая-то осторожность. «Они с Сони нанялись красить методистскую церковь». «Да». «Ты поговорил с ним об этом моем приятеле?» «Поговорил», — сказал Грек. Голос его стал еще более осторожным. «Ну?» Последовала короткая пауза. Затем Грек сказал. «Том думает, что ты перепутал дни». «Перепутал?» «Что это значит?» «Понимаешь?» Грек как будто извинялся. «Он говорит, что действительно ехал вчера вечером по шоссе». Видел тебя, и что он тебе помахал, а ты помахал в ответ. Но знаешь, Морд, что? Морд, кажется, уже догадался, в чем дело. Том говорит, что ты был один, — закончил Грек. Долгое время Морд не мог ничего сказать. То есть он просто не знал, что можно сказать на это. Грег тоже замолчал, давая ему время собраться с мыслями. «Том Гринтлифф был, конечно, не первой молодости. Он был старше Дэйва Ньюсома года на три, а может быть, лет на шесть, но маразматиком он не был. Господи!» — произнес наконец морт Он сказал это очень тихо. По правде говоря, у него немного перехватило дыхание. «Я думаю, — робко предположил Грег, — что, может быть, это Том чего-то напутал. Знаешь, он же все-таки не первой молодости, — закончил за него Морд. «Да, я знаю. Но у вот Тома намет он глаз на чужих. Всю свою жизнь он должен был запоминать здесь, в Тэшморе, чужих. В этом и заключается одна из обязанностей сторожа, верно?» Он неуверенно замолчал, затем не выдержал. «Он смотрел на нас». «Он должен был видеть нас, обоих!» Грег сказал осторожно, как будто в шутку. «Послушай, Морд, ты совершенно уверен, что этот тип тебе не приснился?» «Мне это не приходило в голову до сих пор», — медленно сказал Морд. «Но если ничего этого не было, а я хожу и рассказываю направо и налево байки, это значит, что я схожу с ума». «Что ты? Я вовсе не это имел в виду, — поспешно сказал грег Зато я имею в виду это, — ответил Морд и подумал. Может быть, он как раз этого и добивается, чтобы люди считали, что они сходят с ума, и чтобы в конце концов они на самом деле теряли разум. О, да, конечно. И он договорился со стариком Томом. Не исключено, что этот Том поехал в Дэйри и поджег дом, а Шутер все это время был здесь и убил кота. Все сходится».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 Он снова вспомнил железную хватку шутера, вспомнил, кто- схватил его за руки и прижал к машине. «Ложь!» — сказал шутер. И Морд вновь увидел, как вспыхнули в его глазах огоньки ярости и почувствовал запах корицы. «Стоп!» Его руки... Он сжимал их, как клещами. грек подожди минутку, хорошо?» «Конечно!» Морд положил трубку и попытался закатать рукава рубашки. Это получалось плохо, потому что руки сильно дрожали.